Глава 18. Амаль. Если бы у нее спросили, какую пору она любила больше всего в Париже, Амаль без колебаний бы назвала раннюю осень, когда листва в любимом саду Люксембург только-только подкрашивается в яркие оттенки. Воздух еще наполнен пресыщенностью зрелого лета, но уже наполняет лёгкий робкой свежестью, когда нацелованные морским солнцем парижане возвращаются с традиционного августовского отдыха кто с Лазурного побережья, кто с берегов Нормандской Атлантики. Сентябрь и октябрь – месяцы новых надежд, новой жизни, новой себя. Она чувствовала эти настроения везде – на автобусной остановке у дома, в оживлённых пересудах студентов в коридорах, в весёлых энергичных разговорах людей, забивающих под отказ многочисленные кафешке в любимом латинском квартале возле собора Парижской Богоматери, Новый этап наступил и у нее. Последний год учебы в Сарбоне, планы на магистратуру. А еще это удивительное и неожиданное предложение, которое одновременно и манило, и пугало. Амаль совершенно не ожидала, что на дне рождения одного из ее ливанских институтских приятелей появится сам бренд-менеджер знаменитого на весь мир ливанского кутюрье Эль Мааба, и совершенно неожиданно предложит ей стать частью их дефиле-шоу, которое должно было состояться уже через месяц. «Вы хотите сказать, что я буду моделью?» С удивлением спросила девушка. Мужчина лишь хитро кивнул. «Не просто моделью, девочка. Музой Эли маабба. Вы рождены для его платьев. Знаете, как их носить. Вы – восточная красавица благородных кровей». «Разве не такой, как вы, нужно открывать и закрывать главный показ сезона? Главного дизайнера от кутюр». Девушка лишь поджала губы. Она любила его платья, Любила не только за утонченную, ставшую уже бессмертной, вычурно-прекрасную, как многие созданные в Ливане, красоту. Любила за легенду. За то, что этот человек, родившийся в отдаленной ливанской деревне, смог сделать себе такое блестящее имя. Завоевал весь мир. И все это только за счет энергии, таланта и мечты. Сказочно, удивительно, потрясающе, вдохновляюще. А тут такое предложение. И как только от него отказаться? Вот только что скажут дома? Что скажет папа? Амаль вышла с занятий в два. Решила пропустить последнюю пару, поехать домой. Переодеться и передохнуть. Так как договорилась о встрече с Шарлем, тем самым бренд-менеджером. Он пригласил её в офис более детально обсудить форматы их сотрудничества. А ещё ей нужно было принять окончательное решение. Самой принять. Самой решить. С одной стороны, гнев отца. Неизбежный. Чем бы ни был этот самый показ. С другой, её девичья мечта. Потому что, как бы ни было, кто не мечтал оказаться на её месте, самом красивом платье в мире, на парижской неделе моды. Амаль была глубоко погружена в свои мысли, когда увидела стоявшего буквально у входа в университет, облокотившись на шикарный автомобиль, высокого красивого мужчину в лёгком плаще от Бербери и тёмных очках. Подумала, что обозналась, но вгляделась ещё раз, и сердце пропустило несколько ударов. «Анвар», не веря своим глазам, подошла к нему ошарашенная Амаль. Мужчина весело и загадочно улыбнулся поздоровавшись с ней на французском. «Бонжур, мадемуазель, к вашим услугам». «Какими судьбами? Как ты меня нашёл? Ты ведь говорил, что сможешь приехать не раньше зимы». Не унималась удивлённая Амаль. Соскучился. Многозначительно ответил он, взяв девушку за руку и поцеловав её. «Какие планы на сегодня? У меня всего один день. Хочу тебя на него украсть, если только у тебя не запланировано что-то судьбоносное». И архиважная. Амаль невольно закусила губу, подумав о вечерней встрече. Но ничего не сказала Анвару. Сама не верила глазам. Анвар. Здесь. Из-за нее. Правда? Или просто шутит? Сам приехал по делам, а делает вид, как всегда. Голоден? Спрашивает как можно спокойнее и беззаботнее. Очень уж не хотелось, чтобы он сейчас учуял ее волнение. Как зверь. Подмигивает он ей и приглашает в машину. Они болтали уже несколько часов без умолку. Плавно переходили с одной темы на другую. Детство, Сирия, летние каникулы у увейдатов дома, родители Амаль, Микаэл. «Поверь мне, Амули, твой брат не такая уж брюзга, как ты думаешь. Просто он хочет для тебя лучшего. Хочет, чтобы ты не совершала ошибок». Хочет остеречь тебя от ненужных левых шагов и движений. Амаль лишь фыркнула в ответ. Ты можешь себе представить, как он опозорил меня среди друзей, когда заявился сюда в прошлый раз и чуть не избил моего одногруппника, Анвар. Якобы за то, что тот как-то не так на меня смотрит и флиртует. Понимаешь, одногруппника! Было видно, как девушка возмущена. Он сделал из меня посмешище. Несколько дней за спиной все шептались, что мои родственники – дикие арабы, же женопритеснители. «Уверен, ты утрируешь». Лишь в своем стиле отмахнулся Анвар. «К тому же ты действительно не должна забывать о том, кто ты и откуда. Твоё имя слишком громкое, на плечах слишком большой груз авторитета семьи, чтобы совершать позволительные другим твоим ровесникам сумасшествия». «Говорит мне человек, балагурищий так громко», Что об этом говорит весь Ближний Восток?» Вспылила Амаль, бросив на Анвара острый злобный взгляд. Даже какой-то ревностный. Он ответил ей вызовом. Строгость, жар. Вот что читалось в его глазах. И от этого мужского доминирования по её телу невольно пробежал жар. «Не сравнивай. Я мужчина. А ты девушка». «Да, ты прав. Я всего лишь девушка. Сейчас ты...» Похож на этих самодовольных индюков из залива, Макдиси. Скажи еще, что учиться мне не нужно. Не перегибай. Я отнюдь не разделяю таких подходов. Более того, готов поговорить с твоим братом. Так сказать, выступить посредником между вами. Попытаться донести твою правду до него. Амаль почти не слышала его последние слова. Невольно отвлекалась на звонок телефона уже третий раз за последние полчаса. Она не заметила, как пробежало время а теперь в ужасе поняла, что названивала помощница Шарля. Через полчаса её встреча с бренд-менеджером. «Извини, мне надо ответить». Не выдержала девушка, подняла-таки телефон. «Да, Патриция, я буду, всё в силе. Да», — говорила она и невольно отводила глаза от проницательного взгляда Анвара. «Что такое?» — спрашивает он сразу, как только та кладёт трубку. Молчит. Думает, говорить или нет. «Умеешь хранить тайны, Анвар?» спрашивает с вызовом. «Кажется, ты что-то говорил о том, что готов выступить в качестве медиатора между мной и моей семьей. Не отказываешься от своих слов?» «Даже не проси», строго отвечает Анвард, садя сквозь зубы. Его руки крепко сжимают руль. «Я вообще согласился отвезти тебя на эту встречу только потому, что все это звучит крайне подозрительно. Хочу посмотреть на этого твоего Шарля». «Действительно ли за этим предложением стоит банальный показ мод?» «Что, считаешь, что я хуже этих твоих моделек? Страшнее, что меня не могут выбрать для такого показа?» В ее голосе теперь сочилась неприкрытая обида, даже боль. Он невольно перевел на нее взгляд и даже позволил себе тронуть ее кончиками пальцев за лицо. «Наивная, ты лучше», — сказал с придыханием. «Даже не сравнивай, просто...» Это грязный бизнес. Он определенно не для тебя. Я просто попробую, Анвар. Никто даже не узнает. Просто развлекусь. Понимаешь, это же не нижнее белье. Это свадебное платье. Почему-то ее слова прозвучали как-то так символично, что Анвар снова невольно перевел на нее взгляд. Теперь какой-то чувственный, горячий. Машина плавно вылавировала ко входу в большое стеклянное здание возле центра Помпиду, где располагался офис Мааба «Я пойду с тобой», — решительно ответил Анвар. «Нет, не нужно», — сразу поспешила отводить Анвара девушка. «Почему же? Посмотрю, действительно ли все так, как ты говоришь. И вообще-то это не обсуждается. Говорю на правах, можно сказать, твоего брата». Амаль лишь недовольно поджала губы. Как только они зашли в лифт, он резко вдруг притянул ее к себе. Неожиданно, страстно. Так, как девушка совсем не ожидала. «Ты очень красивая, Амули», – прошептал на ухо. «И мне бы хотелось увидеть тебя в свадебном платье. А еще больше в нижнем белье». Подумал он про себя, но ничего не сказал. А девушка лишь ошарашена пыталась отдышаться, не имея возможности скрыть пунцовый румянец на щеках. «Добрый день, Амаль!» – дружелюбно и громко раздался голос мужчины, стоило дверям лифта открыться. «Добрый день, Шарль!» – неуверенно ответила девушка в ответ. «О, смотрю, ты не одна. Это...» «Её парень!» – твёрдо отрезал Анвар, выступая вперёд и протягивая руку Шарлю для крепкого рукопожатия. «Анвар, Дипп!»